Паузе. Голубянка Орион. Адмирал Хаус. Декабрь 1944. Меня немного огорчило, что маман больше не выглядела расстроенной, когда мы, задохнувшись от морозца декабрьского утра, забрались в двуколку, запряжённую малорослой лошадкой, и выехали на подъездную аллею. Хотя ещё не было и 7:00 утра, мама успела облачиться в красивое платье, И подкрасила губы красной помадой. Сегодня вы выглядити очень элегантно, заметила я, когда она вышла из парадной двери и спустилась к нам по ступенькам крыльца. Спасибо, Шери. Ну ведь скоро уже Рождество, и мы все должны постараться выглядеть как можно лучше. Пожав плечами, она приподнялась на носочки и поцеловала меня в щёку. Итак, надеюсь, ты будешь хорошо себя вести у бабушки. Да, счастливого Рождества, мама, сказала я, когда Бенсон слегка хлестнул по боку лошадь, готовясь к выезду. До встречи в Новом году, добавила я, когда наша малорослая лошадка побежала от дома по подъездной аллее. Однако мама, отвернувшись, уже поднималась по ступеням крыльца обратно в дом. На самом деле Рождество получилось совсем не таким скучным, как я себе представляла. Для начала за день до рождественского сочельника выпал снег. Живя вблизи моря, я за всю свою жизнь удостоилась радости видеть всего 3 или 4 снежных дня. Да и то снежное покрывало белело на земле всего несколько часов, а потом смывалось дождём. Здесь на склонах Бодмен-мур выпавший снег напоминал огромные кучи сахарной пудры и, похоже, ничуть не собирался таять. Он лежал снаружи на подоконниках А внутри в камине мерцали языки огня, и колебалось пламя свечей адвента. Бил, молодой парень, выполнявший разные поручения бабушки и приносивший дрова для камина, подарил мне свои старые санки, на которых в детстве катался зимой. Я шла за ним, по колено утопая в снегу, а его указательный палец показывал мне на какую-то снежную горку. Я видела, как по склону на всевозможных скользящих приспособлениях Начиная с жестяных подносов и кончая старыми деревянными досками, неслись вниз какие-то маленькие разноцветные свёртки. Он довёл меня до подножия склона и познакомил с маленькой фигуркой, чьё лицо практически скрывалось под розовой вязаной шапочкой и шарфом. Я смогла разглядеть лишь пару сияющих голубых глаз. "Это моя крестница, Кэти", промурлыкал Билл с явным местным акцентом, мелодичным и тягучим. как сливки тех коров, что паслись на здешних пастбищах. Она поможет вам». И она действительно помогла. Хотя девочка едва доставала мне до плеча, оказалось, мы с Кэти однолетки, и она пользовалась в этом провинциальном сообществе некоторым авторитетом. Мы полезли вверх по склону, и по пути Кэти махала рукой и что-то кричала своим приятелям. «Вот тот Бойси, сын мясника, а это Рози». Дочка почтмейстер, сообщила она мне, когда мы забрались на вершину заснеженного холма. А мой помолочник, а мой папа па пилот, сообщила я Кетти, пока она показывала мне, как надо ложиться лицом вниз на санки и отталкиваться руками от снега, чтобы выехать на склон. "Лети давай!" крикнула Кетти изо всех сил, подтолкнув зади мои санки. И я, набирая скорость, покатилась вниз по крутому склону, вереща от восторга точно малыш. В тот день я забиралась на горку и скатывалась оттуда бессчётное множество раз. И это катание на всю жизнь стало моим лучшим и самым весёлым воспоминанием детства. Не считая, конечно, ловли бабочек с папой, но теперь, когда я думала о ней, мне невольно хотелось плакать. Все дети на горке общались со мной вполне дружелюбно. Потом мы с удовольствием согревались, выпив горячий шоколад, принесённый чьей-то матерью, и налитый в оловянной кружке. А домой я шла счастливая от того, что у меня появилось много новых друзей. Эта радость согревала мне душу так же, как шоколад тело. Наступил канун Рождества, и мы с белым побрили по снегу на окраину деревни, где зеленела сосновая рощица. Я выбрала маленькое деревце И хотя оно, безусловно, не могло сравниться с той огромной елкой, что обычно ставили к Рождеству в холле Адмирал Хауса, но и такая сосенка выглядела очень симпатично, с бабушкиными старыми и слегка потускневшими серебряными украшениями и со свечками, мерцавшими на ветвях живыми огоньками. Целый день в бабушкин дом приходили жители деревни и их угощали свежим рождественским пирогом со сладкой начинкой. Дези была потрясена, увидев на верхней полке кладовой шесть банок со специями. Бабушка рассмеялась и спросила: "Как же можно удивляться этому, ведь такие пироги едят всего пару дней в году?" Она объяснила Дези, что этого запаса, сделанного её бывшим поваром ещё до войны, хватило бы, чтобы накормить половину западного фронта, и всё равно осталось бы ещё на целую жизнь. Вечером мы с бабушкой и Дези Собрались за праздничным столом, чтобы насладиться восхитительными запеченными в тесте сардельками. Сарделек было маловато. Зато их недостаток с лихвой компенсировали хрустящие золотистые корочки и густая подливка. Мне показалось, что во время войны эта деревенька на краю корнольских пустошей питалась лучше, чем герцоги и герцогини в Лондоне. «Все потому, что мы тут живем дружно!» И поддерживаем друг друга, объяснила бабушка. У меня есть огород и куры, и я меняю куриные яйца и морковь на молоко и мясо. У нас здесь натуральное хозяйство. И издревно нам приходилось выживать, питаясь тем, что давала земля. Ты выгляни за окошко-то. Она махнула рукой, показав на пушистые снежинки, кружившиеся за оконными стёклами. Завтра дорога станет непроходимой. Но вот увидишь, утром на крыльце, как обычно, будет стоять свежее молоко. Джек преодолеет любые заносы. И в самом деле, когда наступило Рождество, Дейзи принесла ещё тёплое молоко, оставленное на крыльце в жестяном бидончике. В этой местной общине на вересковых пустошах люди заботились друг о друге, живя в изоляции от всего остального мира. Ближайший город Бодмин находился в 10 милях Глядя на снежные сугробы, наваленные небесами, я думала, что с тем же успехом он мог бы находиться и в запредельных дали. А в нашем безопасном, опушистом снежном гнёздышке я чувствовала себя защищённой от суровой реальности, и мне здесь нравилось, несмотря на то, что я ужасно скучала по маман и по папе, и по нашему адмиралхаусу. Вернувшись из церкви, мы по очереди открывали наши подарки, и я с восторгом увидела, что мне подарили книгу ботанических иллюстраций Маргарет Ми из коллекции Queen Gardens. Книга лежала в коробке, посланной для меня папой на имя бабушки. Посылку доставили несколько дней назад. Маргарет Орсула Ми, 1909-1988, британская художница, специализировавшаяся на изображении растений дождевых лесов Амазонии. С Рождеством 1944 года. Моей любимой Поузе. Желаю весело провести праздники с бабушкой и считаю дни, оставшиеся до нашей долгожданной встречи. Люблю, целую, папа. Ладно, подумала я. По крайней мере, он знает, где я. И осознание этого порадовало меня так же, как и прекрасный подарок. Эти рисунки я буду с удовольствием разглядывать долгими зимними вечерами. Дейзи связала для меня шерстяную шапочку с ушами, и я сразу примерила ее, завязав под подбородком. «Ах, как же тепло будет в ней кататься на санках!» — воскликнула я, обнимая порозовевшую от удовольствия Дейзи. Бабушка подарила мне серию книг в кожаных переплетах, написанных сестрами Энн Эмили Шарлоттой Бронте. «Сестры Бронте, Шарлотта, 1816-1855-й, «Эмили» 1818-1848 и «Энн» 1820-1849. Английские писательницы, чьи романы произвели сенсацию и впоследствии были признаны классикой английской литературы. «Моя милая Паузи», — с улыбкой сказала она, «ты, вероятно, еще немного недоросла до понимания этих романов. Но я в юности зачитывалась ими. Дейзи пригласили присоединиться к нам за рождественским обедом, что меня несказанно удивило. Я не могла даже представить, что Дейзи сидит с нами за столом в Адмирал-хаусе, но бабушка настояла на своем, заявив, что несправедливо было бы Дейзи есть одной на кухне в самый святой день года. Мне очень понравилось рассуждение бабушки о том, что ее не волнует, в какой семье людям выпал жребий родиться. или чем им приходится зарабатывать на жизнь. На самом деле, я все больше и больше любила бабушку. Я также заметила, что после пары глотков в виски бабушка становится гораздо разговорчивее. Одним рождественским вечером мы сидели у камина, я уже в ночной рубашке потягивала горячий шоколад перед сном и слушала историю ее знакомства с дедушкой. Они познакомились в разгар того, что бабушка называла сезоном, Когда она начала выезжать, я тогда не поняла толком откуда на бесконечное множество званых приёмов и балов, где к восторгу дебютанток их приглашали танцевать молодые привлекательные мужчины из высшего общества. Вероятно, она танцевала с дедушкой. Я заметила его на первом же балу. Впрочем, могла ли я его не заметить? По 2 м ростом. Он как раз закончил Оксфорд с потрясающе большими карими глазами, которую наследовали вы с отцом, моя милочка. Во время того сезона он мог покорить сердце любой барышни. Несмотря на то, что в отличие от многих тамошних кавалеров, не имел особых титулов, его матушка имела титул достопочтенный. Не зная этого слова, я догадалась, что оно означает нечто хорошее. В общем, к концу того сезона мы с ним обручились. Разумеется, женитьба подразумевала, что мне придётся оставить свой любимый дом здесь, в добром старом Корнуолле, и переехать в Сафолк. Однако в времена моей молодости такая судьба ждала любую молодую леди, они следовали за своими мужьями. Бабушка сделала очередной глоток виски, взгляд её стал мечтательным. Ах, милочка. Мы были так счастливы те первые 2 года до начала Первой мировой войны. Я уже носила под сердцем твоего отца, и мы жили как в чудесной сказке. А потом, бабушка тяжело вздохнула, Джордж завербовался. Как только объявили войну, его отправили в окопы во Францию. Он не дожил даже до того, чтобы увидеть родившегося сына. О, бабуля, как ужасно, сказала я, заметив, как она коснулась глаз кружевным платочком. Да, такое уж нам было время. Однако очень много женщин тогда потеряло мужей, и некоторые из вдов в этой деревне буквально нищенствовали, поэтому я осознала, что мой долг помочь им. И это занятие, до рождения твоего отца, помогли мне выжить. Лоренс рос таким славным и милым малышом, возможно, слишком изнеженным для мальчика, уж если быть до конца честной. Однако, разумеется, разделяя его любовь к природе, я потакала ему в таком увлечении. Он с детства обожал своих бабочек и насобирал внушительную коллекцию разных насекомых. Именно поэтому я разрешила ему обосноваться в верхнем ярусе башни. Просто не могла вынести Что он спит в комнате, заполненной банками со всякими жуками и пауками. Бабушку передёрнуло. Никому неведомо, когда им вздумается сбежать. Да, дедочка. Ему, отцу твоему, он, а знаешь ли, не занимать, хотя его головой управляет сердце, и несмотря на то, что у него нежная душа, уж если он сел на своего конька, то его ничто не остановит. Но какого конька, бабуля? А в общем, так говорят, когда человек знает, чего хочет, и добивается этого. Все его учителя полагали, что он достаточно умён для изучения права в Оксфорде, как и его отец. Но Лоуренс не имел к юриспруденции ни малейшей склонности. Своей стезя он выбрал ботанику и продолжил изучать её в Кембридже. Потом, разумеется, он исполнился решимости завоевать твою мать. Даже несмотря на то, бабушка неожиданно умолкла и вздохнув добавила: "Она ведь француженка. К тому же, по-моему, безвольная по натуре. А что плохого в том, что она француженка?" спросила я. "Ничего, вовсе ничего", поспешно ответила бабушка. "Им просто пришлось выучить языки друг друга, только и всего. Так что у нас там со временем?" Уже десятый час, и маленьким девочкам пора спать. Отправляйтесь в кровать, юные леди. Как же я радовалась, что и после Рождества снег не растаял. Благодаря ему мои дни были заполнены до предела. Каждый день я отправлялась гулять с деревенскими ребятами. Мы катались с горок, играли в снежки и соревновались, кто быстрее слепит снеговика. Мне так понравилось, что деревня находилась поблизости. и мы с Кэти могли быстро забежать друг к другу, в отличие от поместья Адмирал Хаоса, раскинувшегося далеко от города, где меня лишь изредка навещала только Мэйбл. И хотя бабушка жила в самом большом доме деревни, дети общались со мной запросто. Правда, дразнили меня из-за акцента, что мне казалось довольно странным, учитывая, сколько усилий я сама тратила на понимание того, что именно они пытались сказать мне. В канун Нового года Вся деревня собралась в церкви на специальную поминальную службу в честь всех местных жителей, погибших на войне. Многие там всхлипывали и даже плакали. И я тоже усердно молилась, чтобы папа вернулся целым и невредимым. Хотя бабушка упорно твердила, что все военные передряги, что бы это ни значило, уже позади. И она надеется получить от него весточку в ближайшие дни. После службы много выпивали в соседнем зале. Кетти Тайком предложила мне попробовать пунш, который она незаметно налила из одной большой чаши, пока никто не видел. Я попробовала, и меня едва не вырвало, потому что по вкусу и запаху напиток напоминал какой-то бензин, смешанный с прокисшими яблоками и гнилой смородиной. Кто-то заиграл на скрипке, и ей начала вторить флейта. И вскоре вся деревня, включая меня, бабушку и Дейзи, она плясала с Биллом, принялась прыгать, скакать и кружиться по залу. Было ужасно весело, хотя я совершенно не понимала, что делала. Тем вечером в кровати, несмотря на усталость от танцев и прогулку по снегу домой, мне еще удалось помолиться, мысленно посылая свою любовь маман и папе. Счастливого Нового года! Да хранят ангелы ваши сны! пробормотала я и со спокойной душой провалилась в глубокий сон. Через 2 дня, когда снег наконец стал превращаться днём в грязное месиво, ещё коварно замёрзший к вечеру, бабушка получила телеграмму. Когда раздался звонок у дверь, мы как раз вместе завтракали, решая, что Дейзи будет готовить на ужин. Дейзи принесла телеграмму, и я заметила, что лицо бабушки вдруг посерело, словно пепел в камине. оставшейся со вчерашнего вечера. Извинения, милая, сказала она, встав из-за стола, и вышла из столовой. Она так и не вернулась, а когда я сходив наверх в свою комнату, чтобы вымыть лицо и руки после завтрака, спустилась обратно, Дейзи сообщила мне, что бабушка разговаривает по телефону в кабинете и просила её не беспокоить. Дейзи, всё хорошо, подозрительно спросила я, отлично понимая, что ничего хорошего нет и в помине. Да. А сейчас посмотри, как то приехал к тебе, ответила она, и мы обе увидели, как Кэти подкатила на велосипеде к нашему крыльцу. С явным облегчением на лице, Дейзи открыла ей дверь и сказала: "Доброе утро, Кэти. Какой нарядный у тебя велосипед. Мне подарил его Санта-Клаус. Но из-за снега я ещё не успела поездить на нём. Поузи, хочешь пойти покататься со мной? Будем ездить на нём по очереди". «А еще, мама, приглашаю тебя к нам на обед!» Я видела, как Кэти гордится своим велосипедом, хотя заметила и то, что он уже не совсем новый. На ободах колес виднелась ржавчина, и потрепанная корзина перед рулем слегка перекосилась. Мне вспомнился мой прекрасный и блестящий красный велосипед, стоявший в конюшне Адмирал Хауса, и из-за этого я вдруг подумала о папе и о том ужасном оттенке, который приобрело лицо бабушки, Когда она читала телеграм. Ты уверена, что у нас всё в порядке? опять спросила я, повернувшись к Дейзи. Да, мисс Поузи. Идите, погуляйте с подружкой, увидимся позже. Весь тот день, хотя мы весело покатались на велосипеде, мне понравилось сидеть за большим столом с тремя братьями и сёстрами Кэти, подкрепляясь мясом с картофельными пампушками, которые здесь называли плюшками. Живот мой скручивал противный навязчивый страх. Домой я вернулась в сумерках и сразу увидела, что в гостиной включён свет, но камин, где обычно к вечеру уже горели и весело потрескивали дрова, не разожжён. "Здравствуйте, мисс Поузи", открыв дверь, приветствовала меня Дейзи, её лицо было таким же мрачным, как сгостевшие сумерки. "Кто хочет повидать вас?" "Кто?" Приехала ваша мать, сообщила она, помогая мне снять куртку и развязывая шапочку, подаренную на Рождество. Я удивилась, заметив, что её руки почему-то трясутся. Мама, приехала сюда? Да, мисс Поузи. А теперь и дети вымойте лицо и руки и причешитесь, а потом спускайтесь. И я отведу вас в гостиную. Пока я поднималась по лестнице в спальню, мне казалось, что мои ноги готовы превратиться в ложе тающего снега. А стоя перед зеркалом и переплетая косы, я слышала взволнованные голоса из находившейся под спальней гостиной. Потом до меня донеслись крики мамы, и я поняла, я точно поняла, что мне собираются сообщить. «Поузи, милая, проходи». Бабушка провела меня по гостиной, И мягко коснувшись моего плеча, развернула к альтеровскому креслу с ушами, где перед незажжённым камином сидела моя мать. "Я оставлю вас вдвоём", сказала бабушка, когда я, взглянув на маман, увидела, что она посмотрела на меня сквозь слёзы. Мне хотелось попросить бабушку остаться. Её основательная и цельная натура внушала мне спокойствие, которого маман, как я точно знала, не способна мне дать. Но бабушка решительно пересекла гостиную и закрыла за собой дверь. Поуся, я удалось вымолвить маман до того, как её голос задрожал, и она опять начала плакать. Вы приехали из-за папы, верно? шёпотом выдавила я, уже зная, что верно, и в то же время надеясь, что ошибаюсь. Да, ответила она. И после одного этого слова знакомый мне мир разбился в дребезги на триллион крошечных осколков. Бомбардировка, папин самолет сбили, он сгорел, никто не выжил. Герой. Эти слова так долго крутились в моей голове, что мне уже захотелось вытолкнуть их из ушей и никогда больше не слышать или не понимать, что они означали. Маман попыталась обнять меня, но я не хотела ничьих объятий, кроме объятий одного человека, который уже никогда больше не сможет обнять меня. Поэтому я убежала наверх и, закрывшись в своей комнате, смогла лишь обхватить себя руками. Каждая жилка моего тела терзалась мучительной болью и ужасом. Почему именно он? И почему именно сейчас? мысленно спрашивала я. Ведь все твердили, что война практически закончилась. Почему, бог, если он действительно бог, так жестоко позволил забрать у меня папу в самом конце, когда он пережил почти всю войну? Последнее время по радио я вообще не слышала ни о каких бомбёжках. Говорили только, что немцы отступают из Франции и долго им не продержаться. Я не знала слов, способных описать свои мучения, возможно, их просто не существует. этому лишь скулила, как раненное животное, пока не почувствовала, как чья-то мягкая рука легла на моё плечо. "Поузи, моя любимый малыш, мне очень-очень жаль. Жаль тебя, себя, Лоренса и, конечно, бабушка помедлила и добавила: "твою мать". Я открыла рот, собираясь что-то ответить, Потому что даже сейчас в этот ужасный момент помнила, как меня учили вежливо отвечать старшим, однако, казалось, потеряла голос. Бабушка взяла меня на руки, и я, уткнувшись в её тёплую грудь, опять принялась плакать. Я не представляла, откуда во мне столько жидкости, ведь я ничего не пила с самого обеда. "Тише, тише, деточка", успокаивала меня бабушка. И в итоге я должно быть задремала. Возможно, мне только показалось, но я почти уверена, что слышала в полусне тихие причитания, и причитать могла только бабушка. Мой любимый, любимый мальчик, как ты должно быть страдал после всего, что ты пережил. Я понимаю, мой дорогой, я понимаю. Потом я должно быть заснула и помню только что проснувшись, увидела унылый серый свет нового дня. Мимо мозгу понадобилось лишь несколько секунд, чтобы вспомнить, какое ужасное событие произошло, и слёзы вновь заструились из моих глаз. Скорее ко мне в спальню пришла Дейзи с подносом и поставила его на кровать. Как и бабуля, она взяла меня на руки. "Бедная крошка", прогудела она, разжимая объятья. "Погляди, детка, «Я принесла вам свежее яйцо, сваренное в мешочек, и солдатские гринки. Поешьте, деточка. Может, тогда вы почувствуете себя лучше?» Мне хотелось сказать, что никогда ничто больше не поможет мне почувствовать себя лучше. Однако я невольно открыла рот, и Дейзи, как в раннем детстве, накормила меня яйцом с гринками. «Маман проснулась?» — спросила я ее. «Да». собирается уезжать значит мы сегодня возвращаемся в адмиралхаус мне же надо упаковать вещи откинув идеалы я вскочила с кровати оденьте сначала мы споузи а ваша мама хочет повидать вас ждёт внизу приведя себя в порядок я нашла маман возле камина в гостиной её прекрасное лицо было белым как тающий снег за окнами и я заметила как дрожала её рука когда она зажигала сигарету «Бонжур. Добрый день, Пузя. Как ты спала?» «Лучше, чем могла надеяться», — честно ответила я, стоя перед ней. «Садись, Шери. Я хочу поговорить с тобой». Я послушно села, утешаясь тем, что ей не удастся сообщить мне ничего более ужасного, чем вчерашняя новость. «Пузя, мне...» Ожидая продолжения разговора, я смотрела, как она нервно сплетает и расплетает пальцы. Мне так жаль. Ужасно жаль, что такое случилось. Не ваша вина, маман, что папа умер. Нет, но ты не заслужила этого. И сейчас она опять умолкла, как будто ей тоже не хватало слов. Её голос звучал хрипло, еле слышно. Когда она взглянула на меня, я не смогла понять, какие чувства отражались в её глазах, но маман явно выглядела кошмарно несчастной. «Поузи, мы с бабушкой обсудили, что сейчас будет лучше для тебя, и мы подумали, что тебе лучше остаться здесь, особенно на первое время». «И надолго?» «Точно трудно сказать. Мне надо разобраться со множеством дел». «А как же папины?» Я сглотнула подступивший к горлу комок и, собрав все свое мужество, произнесла страшное слово. похороны я мама надвернулась от меня к камину и тоже нервно сглотнула мы с бабушкой решили что в лучшем случае мы сможем провести поминальную службу через несколько недель они должны должны вернуть его привести его из Франции понимаешь да зажмурившись прошептала я тогда я внезапно осознала что должна быть сильной ради маман. «Ты ведь моя большая, храбрая девочка!» — говорил папа, когда я укалывала палец о шип в саду или падала с качели, который он соорудил для меня. А маман тоже ужасно страдала. «Но долго ли мне еще жить здесь? На будущей неделе в школе начнутся занятия». Бабушка сказала, что у тебя появилось много друзей в деревне, поэтому мы подумали, что пока ты сможешь походить в местную школу. Смогу, конечно, но долго ли еще мне жить здесь? Невольно повторила я. Ох, Паузи, маман вздохнула. Я сама не знаю. Постарайся понять, мне придется разбираться с огромной кучей дел. Принимай трудные решения. И занимаясь всем этим, я буду просто не способна уделять тебе столь необходимое сейчас внимание. А здесь тобой всегда будут бабушка и Дейзи. Дейзи тоже остается? Да, я попросила ее, и она согласилась. Я слышала, что не только ты обзавелась в деревне новыми друзьями. Впервые по губам маман скользнула слабая улыбка, и ее щеки слегка порозовели. Но и этот более живой цвет ее лица напомнил мне сероватую выпечку, в которую Дейзи добавляла немного жира. Так ты согласна, Паузи? Не думаешь ли ты, что так будет лучше всего? Потирая нос... Я подумала над её вопросом и над тем, что посоветовала бы ответить папа. Я буду очень скучать по адмиралхаусу, маман, но если так вам будет удобнее, то да, я согласна пожить здесь. Я заметила проблеск облегчения на её лице и поняла, что дала правильный ответ. Вероятно, она опасалась, что я начну рыдать и кричать, умоляя её забрать меня домой. А чаще именно так мне и хотелось поступить. Хотелось вернуться домой в давно знакомый любимый мир. Но я вдруг осознала, что ничего уже не будет таким, как раньше. Тогда какая же разница, где жить? Иди ко мне, Шери. Маман протянула ко мне руки, я приблизилась к ней, мы обнялись. А закрыв глаза, я вдохнула знакомый, мускусный аромат её духов. Я уверена, что пока так будет лучше для тебя, прошептала она. Я буду писать вам, конечно, и приеду за тобой, как только разберусь с делами. Обещаете? Обещаю. Она отстранилась от меня, и ее руки бессильно упали. Она пристально посмотрела на меня со своего кресла и нежно коснулась моей щеки. Ты так похожа на своего папу, Шери, храбрая и стойкая, с глубоко любящим сердцем. Не позволяй любви убить тебя, ладно? Не позволю, маман. С какой стати? Ведь любовь даётся нам на благо, верно? Ой. Да. Конечно, на благо. Нервно ответила она, когда встала с кресла. Я увидела, что в её глазах горит мрачное отчаяние. Ладно. Теперь мне надо подготовиться к отъезду. Я должна заехать в Лондон к поверенному твоего отца. Надо разобраться со множеством неотложных дел. Я зайду к тебе проститься, когда уложу вещи. Хорошо, маман. Я смотрела, как она вышла из гостиной, потом ноги у меня подогнулись, и я упав в кресло, где сидела она, тихо заплакала, уронив голову на подлокотник.